Глава вторая. Судьба вплетена в мелодию случайностей. Нечаянная встреча, импульсивное решение, и вдруг судьба начинает двигаться по собственной траектории, довольно интересной. Именно судьба привела нас в Касабланку. Уже светилась табличка пристегните ремень. Все столики были убраны. Спинки кресел приведены в вертикальное положение. От перепадов давления у многих пассажиров закладывало уши. В салоне тут и там плакали дети. Две мамаши, сукутанными в чедрые лицами, тщетно пытались успокоить своих малышей. Один из них, таращась наспрятанное под материей лицо, кричал лишь сильнее. Представьте, что вы, оказавшись среди незнакомых людей в непривычной обстановке. Не видите лица матери. Дома она вся на виду, но за его стенами в прорези платка можно разглядеть лишь глаза и ещё под тканью контур губ. Разве для маленького ребёнка, который внезапно проснулся от боли в ушах, вызванной перепадом давления в самолёте, это не повод чтобы зайти с криком? "Милый Кружки", прошептал пол закатывая глаза. Я обхватила его ладонь своей, сказав: Скоро уже приземляемся. Как бы я хотела, чтобы рядом с нами сидела наша собственная милая крошка. Пол вдруг обнял меня и спросил: "Ты всё ещё любишь меня?" Я крепче стиснула его руку, зная, что он жаждет подтверждения. Конечно. 3 года назад, когда он впервые вошёл в мой кабинет, я точно же поняла, что это любовь. Куда фудре? Любовь с первого взгляда. Так, кажется, говорят французы. Мгновенно охватывающее, ошеломляющее ощущение, что ты встретила настоящую любовь. Человека, который изменит всю твою линию жизни, потому что тебе известно, что конкретно. Неужели это от любви меня буквально закачало? В тот момент я так и думала. Позвольте объяснить ещё раз со всей правдивостью. По Леина я влюбилась с первого взгляда. Позже он признался мне, что к своему удивлению, тоже почувствовал, что его raison d'être, смысл существования на французском, наполнился новым содержанием. Едва он вступил в мой кабинет. В этой фразе весь пол. Он любил приукрасить свою речь, что меня до сих пор умиляло, если он, конечно, не перегибал палку. Своим образным языком Он словно воплощал отчуствие и замысловатость в скупых, строго выверенных линейных рисунках, которые некогда прославили его как художника. Этот его талант, которому с недавних пор мешает реализовываться неверие в пол в собственные силы, не устаёт меня поражать. В общем, Пол тоже влюбился с первого взгляда в меня, в женщину, к которой его направили, чтобы я помогла ему устранить беспорядок в его финансовых делах. Совершенно верно. Я бухгалтер. Счетовод. Человек, выступающий посредником между вами и нашими друзьями из налогового управления. Обычно считается, что бухгалтеры, как и стоматологи, в душе ненавидят свою профессию. Но я знаю немало бухгалтеров наивысшей квалификации, и большинство из них, от рядовых счетоводов до птиц высокого полёта, ворочающих финансами корпораций, обожают свою работу. Мне моя профессия определённо нравится. Обе я вступила на бухгалтерско-налоговую специальность, когда мне было за 30. Нет одного ребёнка не услышишь, хочу стать бухгалтером. Это всё равно, что мчаться, нестись по большой дороге и вдруг свернуть на колею, которая кажется заезженной и скучной. Но потом, к своему удивлению, обнаруживаешь, что в ней есть своя загадочная притягательность, своё уникальное восприятие человеческих судеб. Деньги это та линия разлома, на которой мы выписываем пируэты. Покажите мне сумму совокупного дохода человека, и я составлю целостную картину его бесконечных сложностей, его желаний и устремлений, его демонов и страхов. Вот вы просматриваете мою финансовую отчётность. Что эти цифры говорят во мне? Спросил Пол. Прямо в луп. причём флиртующим тоном. Хотя в ту пору, когда был задан этот вопрос, он считался пока ещё потенциальным клиентом, у которого в бухгалтерских книгах сплошная неразбериха. Проблемы с налоговой инспекцией у Пола были серьёзные, но решаемые. С жалованием, что он получал в университете штата, по подоходному налогу удерживалось сразу. Сложнее стояло дело с доходами от продажи его рисунков, которые у него зачастую покупали за наличные. А ему ни разу и в голову не пришло заплатить снежный налог. Общая прибыль от продажи произведений искусств была относительно скромная, около 15.000 долларов в год. Но за десятилетний период сумма облагаемого налогом дохода скопилась значительная, что, разумеется, заметил некий ушлый налоговый инспектор, потребовавший, чтобы Пол задекларировал её и погасил задолженность. Аудиторская служба провела проверку финансовой отчётности Пола, Его бухгалтер маленькой местной фирмы услугами которой он пользовался последние 10 лет, в страхе омал руки, и два на горизонте появились представители налогового управления. Он посоветовал своему клиенту обратиться к специалисту, имеющему опыт переговоров с налоговиками, и порекомендовал меня. Однако проблемы полны не ограничивались только сокрытием доходов. Он не умел вести учёт текущих расходов, отчего ему вечно не хватало живых денег. Его главным пороком была страсть к хорошему вину и книгам. В глубине души я восхищалась людьми с столь легким и мысляным подходом к жизни. Имея квартальную задолженность перед компанией по электроснабжению, он приспокойно мог выложить 185 долларов за бутылку помироля 1989 года. Для работы над своими гравюрами он выбирал самые лучшие угольные и графитовые карандаши французского производства. Она одни только эти принадлежности в год уходило 6000 долларов. Во время отпуска, отдыхая на юге Франции, он жил в гостевом домике одного своего друга в близ средневековой деревушке Эз. И это ничего ему не стоило. Зато потакая своим гастрономическим пристрастиям он с лёгкостью потратил 10000 на питание. В общем, при первом знакомстве пол произвёл на меня впечатление человека которым в отличие от всех нас благополучно удаётся избегать серости будничного существования. А я всегда мечтала полюбить художника. Нас часто влечёт то, что отличается от нашей собственной природы. Возможно, пол худой, как палка художник под 2 м ростом, с длинными седыми волосами, в чёрном кожаном пиджаке и чёрных джинсах, в чёрной куртке с капюшоном и высоких кроссовках фирмы Converse. Олецтворял для меня возможность перемен, избавления от рутины, в которую превратилась моя жизнь. В ходе нашей первой деловой встречи полшутку сравнил состояние своих финансовых дел с одной из картин Джексона Поллока, добавив, что он живое воплощение французского слова борделик. После встречи я посмотрела его перевод в словаре и выяснила, что оно означает бардак, беспорядок. Ещё меня подкупило и по как Пол извинялся за свои финансовые нелепецы. Я говорила, что ему нужен человек, который приструнил бы его и сделал из него нормально функционирующего взрослого. Цифры выявляют всю вашу подноготную, ответила я тогда. И цифры сообщили мне, что у Пола Леина большой долг, который постоянно растёт. Я была с ним откровенна. Вы любите жить на широкую ногу, а ситуация такова. Ваш доход, который вы получаете, работая в университете штата, составляет после выплаты всех федеральных и региональных налогов около 50.000 в год. В свой дом вы закладывали дважды. Если налоговое управление настояет на своём, вам выставят счёт в размере 60.000 плюс штрафы. И поскольку накоплений у вас фактически нет, то есть, по вашим словам, положение моё катастрофическое. Пол произнёс это с улыбкой, с неожиданной радостностью озорника, который признаёт своё безрассудство и потребность нарываться на неприятности. Эта улыбка была мне хорошо знакома. Точно так улыбался мой отец, в котором сочетались обаяние, остроумие и абсолютная неспособность обеспечивать оплату своих счетов. Он по натуре был предприниматель, прожектор, который вечно порхал с одной место работы на другое. пытаясь притворять в жизни свой очередной план быстрого обогащения. В моём утрочестве, по его милости, мы с мамой 5 раз переезжали из города в город, потому что отец находился в постоянном поиске очередной руководящей должности, очередного хлебного места, которое наконец-то обеспечит нам сладкую жизнь. Его любимое выражение. Но колесо фортуны не поворачивалось в его сторону. Мана небесная на него не сыпалась. В каждом новом местечке, куда мы переезжали, мама находила работу медсестры по уходу за больными престарелого возраста. Так что нем и щедряхость были её вечными спутниками. Она грозилась бросить отца каждый раз, когда он снова терпел неудачу и нёс финансовые потери, что заставляло нас перебираться в другой город, где нам опять приходилось снимать новое жильё и мне идти в новую школу. но чувство не приходящей неопределённости уравновешивало уверенность в том, что отец меня любит. А я сама его просто обожаю. Скупти он не отличался, и если у него водились деньги, он неизменно баловал меня и маму. Бог свидетель, абсурдный оптимизм отца мне импонировал больше, чем не столь радужное мировосприятие матери. Хотя я понимала, что её прагматизм куда как реалистичнее. Когда отец скоропостижно скончался от сердечного приступа, и от только-только ещё недели не прошло начала учёбы в университете штата Миннесоты, и я была раздавлена горем. Мама сообщала мне печальное известие по телефону, свою боль скрывала за суровым спокойствием. Он оставил завещание. Тебе достались его часы Rolex, единственная вещь, которую он не заложил наряду с обручальным кольцом. На не надо по нему горевать. Никто, ни ты, ни я не смог бы спасти твоего отца от самого себя. Но я всё равно плакала. И в ту первую ночь, и впоследствии. После смерти отца мы с мамой стали отдаляться друг от друга. Несмотря на то, что именно она всегда оплачивала счета и каким-то чудом обеспечивала нам крышу над головой. И ни раз. Особой любви по отношению к себе с её стороны я никогда не чувствовала. Я попрежнему проводила с ней большую часть каникул, потом отпуска. Обязательно раз в неделю звонила ей. В общем, справно исполняла свой дочерний долг. И взяла на вооружение её строгие принципы в том, что касалось финансовой стабильности. Не сори деньгами, откладывай на чёрный день. Хотя руководствовалась ими в своём собственном ключе. Но когда несколько лет назад я начала встречаться с Полом, и в один прекрасный день познакомила его с мамой, она, оставшись со мной наедине с присущей ей прямотой, заявила: "Наконец-то ты выходишь замуж за своего отца". "Ты несправедлива", сказала я. У меня аж голова закружилась от её оскорбительного замечания. Словно она залепила мне пощёчину. Правда всегда несправедлива. Если мои слова заставляют тебя думать, что я, как обычно, бессердечна, пусть будет так. Не пойми меня неправильно. Дело не в том, что пол на мой взгляд не обаятелен. Напротив, он само обаяние. Для мужчины, который на 18 лет старше тебя, он находится в неплохой форме, хотя одевается как хиппи, как будто только что из Вудстока. И всё же он лишён привлекательности. и, конечно, страдала от одиночества с тех пор, как от тебя ушёл Дональд. Дональд был моим первым мужем, и конец нашему трёхгодичному браку положила я, о чём маме было хорошо известно. Это я ушла от Дональда, возразила я, слыша себя будто со стороны. Потому что он не оставил тебе выбора, и тебя это убило. А теперь Ты связалась с человеком, который гораздо старше тебя и такой же безответственный, как твой отец, и пол вовсе не такой безответственный, как ты думаешь. Время покажет. Мама. Она умерла год назад. У неё внезапно случился инсульт, и она скоропостижно скончалась в возрасте 71 года. В салоне ощущалась турбулентность. Я посмотрела в иллюминатор. Самолет пытался прорваться сквозь облака и немного покачиваясь, шёл на посадку. В какой-то момент, при особенно опасном крене, наш сосед, сидевший в проходе, даже молился. "Думаешь, пилот знает, что делает?" Шепотом спросил у меня пол. У него, наверняка, есть жена и дети, которых он хотел бы увидеть. Или нет? мы вошли в зону грозового фронта, и следующие 5 минут наш самолёт был подобен боксёру-профессионалу, вступившему в неравный бой с более сильным противником. Его подбрасывало и трясло от сыплющихся со всех сторон ударов воздушных потоков. Дети завопили громче. Несколько женщин с закрытыми лицами принялись прочитать. Наш сосед по-прежнему сидел, зажмурившись, шевеля губами в беззвучной молитве. Представь, что сейчас всё кончится, сказал Пол. О чём бы ты думала? Мёртвые и не думают. А скажем, за мгновение до смерти. О чём бы ты подумала в последний момент? Твои вопросы призваны отвечь меня от мысли, что наш самолёт может разбиться, сыронизировала я. Пол рассмеялся, но в следующую секунду смех застыл на его губах, потому что самолёт сильно тряхнуло, и он резко устремился вниз, как при свободном падении. Я так крепко вцепилась в подлокотники кресла, что казалось, костяшки пальцев вот-вот проткнут кожу. Я сидела плотно, стиснув зубы, пока внезапно болтанка не прекратилась, и в салоне не стих ор. Мы продрались через вихревые потоки. А спустя несколько секунд под нами побежала взлётно-посадочная полоса. Я открыла глаза, Пол с побелевшим, как мелом лицом, всё ещё сжимал подлокотники кресла. Мы взялись за руки. Еимой муж произнёс: "Вот мне интересно, они ошиблись во всём это?"